Шеппард, ещё один писатель чертовски высокого роста. Если вам вздумается побеседовать с ним, Гибсоном и Кеслом одновременно, могу гарантировать, на следующее утро у вас будет болеть шея. Он носит в ухе серебряную серьгу в форме человеческого черепа и имеет, по-видимому, довольно романтическое прошлое, о котором все по отдельности что-то знают, однако в целом картина не складывается. Почти наверняка он много путешествовал по миру. Об этом можно судить хотя бы по разнообразию и экзотичности антуража, с большой убедительностью описанного в его вещах. Явно не понаслышке знаком он из «Жизнью дна», на описание которого брались многие фантасты, но, как правило, без особого успеха. Свидетельства тому могут служить такие его рассказы, как «Черный коралл», «Блэк коралл» и «Рассказ путешественника» от «Трэвелерс Тейл». часто он описывает и будущее стран третьего мира, тема, о которой лишь немногие из американцев осмеливались до сих пор заикнуться. Но что особенно важно для нас, Шеппард не принадлежит ни к лагерю киберпанков, ни к лагерю гуманистов. Его произведения соединяют по киберпанковски острый сюжет с традиционным для гуманистов вниманием к людям, и в то же время не содержит пиетита перед технологией с одной стороны, а с другой демонстративные литератульщины. Тем не менее, интуиция заставляет меня отнести Шепперда к постмодернистам. В общем, чем клеить на него очередной дурно пахнущий ярлык, давайте лучше присмотримся к нему повнимательнее. Он симптоматическая фигура, предвещающая новую волну авторов, которая вот-вот накатит на нас из мрака неизвестности. Вы чувствуете? Вот трескается под ногами земля. И зелёный росток ещё одного молодого таланта пробивается к солнцу. И клокочущий вал перемен вновь и стремится вперёд, но ну, отдальше, как обычно. Одни писатели, имеющие уже известность, лишатся её, другие, ещё не имеющие, обретут. Репутации будут расти и рушиться. Кто-то вечно будет лишь на шаг от успеха, но никогда не добьётся его. Другие годами будут пребывать в тени, прежде чем вспыхнут светилом, которое ослепит нас. И смирятся сильные, и вознесутся смиренные, и свершатся все библейские пророчества. Короче говоря, в научной фантастике ничего не изменится. Всё будет точно так же, как было уже много раз до этого. Перечитав заново написанное, я почувствовал сожаление, что, желая упростить картину, был вынужден пропустить многих замечательных фантастов. Никакая дискуссия о современной литературе не будет полной, например, без упоминания о калифорнийской группе учеников Филиппа К. Дика, в которую входят Тим Пауэри, К. У. Джеттер и такой бесконечно странный автор, как Джеймс П. Блейлок. Я также пропустил банду космических кадетов, рейгановскую молодёжь, как обозвал их Амневеритас, группу, спотывшуюся вокруг двойного ядра из Джима Байна и Джерри Пурнеля. Ещё я перескочил через группу писателей из Волков-одиночек, так и не найдя подходящей экологической ниши для Джека Макдэвита, Нэнси Кресс, Пат Мёрфи, Тима Сэлливана и Грега Фроста. Неужели я назвал только пятерых? И, наконец, больше всего я сожалею, хоть получилось это скорее вынужденно, чем намеренно, что так и не сказал ни слова об авторах, работающих сейчас над созданием новых форм фэнтези. Об Р.А. Маковой и Джонни Кроули, Патриции МакКилип и Майк Лиши, Джейн Йолин и Робин МакКинли. Ну и, конечно, о Танет Ли. Уж простите меня, они и вы, читатель. Ах, лишь на одно, но ослепительное мгновение нам удалось увидеть всё это: выбрать позиции, назвать имена, составить списки. На всеобщее обозрение приоткрылись силовые линии литературных влияний, подобно ярким лазерным лучам, расстекающих литературную карту Америки, связывающие Техас и Британскую Колумбию, Нью-Гемпшир и Северную Каролину. скрещивающиеся в Денвере, Остине, Канзас-Сити и даже в Филадельфии. И на это одно единственное ослепительное мгновение, остановленное перед тем, как вновь двинуться в свой путь континенты, перед нами распростёрлось будущее, сверкающее и прозрачное со свободными дорогами и с вратами, распахнутыми настежь в дивные новые миры литературы. И все, кто выжил после разрушения Атлантиды, живут там в мире и процветании. Да, это было жутко весёлое время для тех, кто был молод и талантлив. Кто писал рассказы столь сильные, что соперникам оставалось лишь с голыми кулаками набрасываться на каменные стены или в слепом припадке завистливой ярости выбрасывать свои пишущие машинки через закрытые окна.